209. Пока путник поспешает на дожде и в холоде, ему готовится тёплый и светлый приют в доме отчим. А прибежище духа не следует забывать. Пусть бушуют стихии вышечь из берегов. Дом отчи защищён от хаоса плотных явлений. В нём и отдых заслуженный, и свет, и тепло. Зная это, можно претерпеть временные неудобства и трудности пути. Путь закончится достижением дома отца, потому и зову следовать за мною, чтобы не заблудиться во тьме и не потерять направление. В жизни путник, потерявший путь, явление нередкое. Потерянные души, так можно назвать их, придут на авось и не зная куда. как щепки несутся по течению, бросаемые туда и сюда. В чьей лне духа смелый пловец гребет против течения, направляя лодку твердой рукой. В древних храмах главный жрец совершал обход жертвенника против солнца. Так и воитель духа плывет против течения жизни обычной. Стандарт жизни нет для него. Так же и обычаи людские. и уклад жизни обывательской он их может принять, но зная их временную и условную природу. Его путь путь необычности. Полагаю, что отрешение от принятой людской обычности будет залогом успеха. Жизнь земная определяется условиями надземными, незримыми, их надо понять и по ним следовать. Всякое видимое явление имеет причину и корень в невидимом. Если эти невидимые глазу, но доступные мысли, рычаги взять в свои руки, то и видимые явления могут быть контролируемы и направляемы волей. Плотное явление не может иметь место на физическом плане, если его astralное основание разрушено. Как дерево имеет корень, которым и держится, Так и всякое физическое явление держится на астральном образе или прототипе своём, являющемся основанием или фундаментом, который сдерживает как целое физический аспект данного явления. Это есть магнитная основа, без которой явление в плотном мире не может иметь место. Поэтому для утверждения чего бы то ни было в мире земном основа Или начало его закладывается в мире невидимом, чем глубже и выше, чем прочней и выше явление в плоть до мира огненного. Также и разрушение нежелательных, вредных и отживших явлений начинается с мира незримого, и там уничтожается астральная форма или прообраз явления утвердившегося на земле. И когда этот образ разрушен, Частицы явления плотного, не сдерживаемой более магнитную силу и форму его невидимого распадают-то сами собой, подчиняя законам действительного, видимого и невидимого существования вещи. Хотите строить, стройте сперва в мире невидимым мыслью и сердцем. Почему обречен старый мир? Мы разрушили его в мире тонком. Ныне его здание лишено основания. потому успешны наши дела. Потому процветает строительство нового мира, ибо прочное его основание в мире тонком и мереогненном. Но много еще подлежащие утверждению на земле не явлено. Люди живут, знаем или незнаем, подчиняясь этим законам. Успех или неудача многих дел их земных зависит от сознательного или бессознательного применения этого закона. Плановые хозяйства страны следуют этому закону и потому успешны. План рабочего дня, план личной жизни, будучи проекцией действий человеческих во времени, тоже подчиняется этому закону. Ему подчинена вся психика человека. Чтобы что-то сделать, человек прежде всего представляет себе это, то есть создаёт астральную форму своего действия. Лишь действия рефлекторные могут совершаться без предварительного обдумывания и представлений, но даже они производятся на основании прошлых, бывших когда-то представлений. Рефлекторные действия, ведущие в делах важных к полусознательности и автоматизму, осуждены во всём сознательность и контроль. Даю в руки рычаг возможности регулировать различные явления жизни. Одни разрушать, другие усиливать и строить. Но как в разрушении, так и в устроении надо вложить известное количество сердечной энергии. Процесс идёт невидимо, не требуя ни слов, ни физических усилий или действий. Невидимые рычаги жизни сильнее видимых. Огненная мощь духа лежит в невидимости. Невидимый огонь, разве что для утончённого зрения При приближении миров будем учиться понимать невидимую и видимую стороны жизни. Так вооружим свой дух двоеккратно